Читатель, расскажу ль тебе, куда красавица девалась. Всю ночь она своей судьбе в слезах дивилась и смеялась. Ее пугала борода, но Черномор уж был известен и был смешон, а никогда со смехом ужас не совместен.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 Нечаянно в углу нашла. Вздохнув, оделась, Из досады тихонько плакать начала. Однако с верного стекла Вздыхая не сводила взора, И девице пришло на ум В волненье своенравных дум Примерить Шапку Черномора. Все тихо, никого здесь нет. Никто на девушку не взглянет. А девушке в 17 лет какая шапка не пристанет. редиться никогда не лень. Людмила шапкой завертела, На брови прямо на бикрень.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 И старый череп тлеет в нем. Богатыря там остов целый, С его поверженным конем Лежит недвижный. Копья, стрелы, Сырую землю вонзины, И мирный плющ их обвивает. Ничто безмолвной тишины Пустыни сей не возмущает. И солнце с ясной вышины Долину смерти озаряет. Со вздохом, витясь в круг себя, Взирает грустными очами. О поле, поле, кто тебя Усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал? Последний час кровавой битвы, кто на тебе со славой пал, чьи небо слышало молитвы? Зачем же поле смолкло ты, и поросло травой забвенья? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасения, быть может, на холме немом поставят.